«Развитие духовности и интеллекта в процессе эволюции человека», 5 мая 1934 года. Также правильнее и понятнее было бы сказать, что человек в самом начале своей земной эволюции не обладал интеллектом, но по своей духовной организации он превосходил нас. Ведь духовность прежде всего есть сознание. Сознание лежит в основании Вселенной. Каждый атом наделен сознанием, где жизнь, там и сознание, но, конечно, степени сознания и осознания беспредельны. Правда, в тонком мире можно наблюдать полусознательные и даже бессознательные посмертные состояния, но только в тех случаях, когда духовность или спит, или отсутствует. Когда человек в своих земных жизнях, не развивал в себе высших способностей и тем нарушил связь со своими духовными центрами, дающими нам истинное бессмертие Бога-человека, владеющего яснознанием. Именно лишь в случае Бога-человека или Архата при объединении разума с духовным сознанием можно применить термины «яснознание», «ясновидение» и «яснослышание». Потому говоря о духовности первобытного человека, лучше заменить эти термины просто духовным сознанием, духовным зрением и слухом.